252. Июнь 20. Удел человека – творчество. Все, что видит глаз вокруг и в беспредельном пространстве, все есть продукт творчества духа. Цель эволюции – возвести человека на высочайшие ступени творчества. Планетные духи тоже были когда-то людьми. Ныне они – творцы и создатели миров. Это и есть – вершина могущества Духа, хотя и не самая еще высочайшая. Мечтают об оккультном могуществе, о магических кольцах и волшебных жезлах, о шапках-невидимках и коврах-самолетах, но удел творческий превыше всех этих детских мечтаний, ибо воистину ставит человека на ступень Богов, ступень Бога-человека, все в нем, в глубинах его существа. Потенциал человеческого Духа велик. Глубок и неисчерпаем. Люди стремятся к богатству и славе земной, приходящей. Люди хотят столь малого по сравнению с великими возможностями, являющимися их космическим уделом, наследием и неотъемлемым правом. Все заключено в человеке. Все аппараты, все лаборатории, все приборы, все изобретения науки. Ищут новые энергии, но они в человеке экспериментирует с энергией атома, но и она во власти человеческого духа думают о междупланетных полетах, но дух может летать и летать можно в духе ибо в человеке заключено все. И все попытки науки есть не что иное, как стремление найти и утвердить вовне то что заключено в потенциале своем в неисчерпаемой и беспредельной сложности человеческой сущности. Итинно говорю вам, вы,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 в грядущих веках даст свои всходы и мощной силой станет. Надо лишь сердцем понять и духом почуять эту единую неизмененную цель жизни – стать сотворцами пламенных логосов и суметь пронести эту идею, яркой и незамутненной через все жизни, умножая и накапливая данную человеку от начала времен космическую власть над материей во всех формах ее проявления. Кто-то устрашится величественности и трудности задачи, но не от мудрости страх. Кто-то не поверит, кто-то предпочтет чечевичную похлебку величию Духа, но кто-то поймет, что зерно малое вырастает в огромное дерево и что сама беспредельность ручательству Духу дает во вседоступности его устремлений. Все могущества, все видения, все знания –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 Движется и развивается все, и растет в своей мощи, и нет предела этому космическому процессу. Удел человека на вашей земле – понять свое космическое назначение, и поняв внести в жизнь каждого дня осознание того, что надо начать хотя бы с самого малого, утверждать себе на деле и практически сейчас, в этой жизни, зачатки и зародыши этих великих возможностей. Пусть будут малы они, но плод вызревает во времени.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 Поймите же значение самого малейшего в жизни. Оно ведет к достижению недостижимого, к все достижимости и всемогуществу Духа. Запомните, для Духа достижимо все, ибо Дух есть огонь, в вечности сущий. Ныне, сейчас, мудро разбрасывайте на пути своем, в беспредельность, зерна будущих достижений, и знайте, что достигнете всего, чему Дух ваш положит начало. 253. Июнь 21. Поймут ли, если скажу, что к космическому могуществу духа путь кратчайший лежит через искусство. К овладению творческой мощью путь через искусство ведет? Да, да, да. К овладению материей и энергиями огненными легче всего подойти через искусство. Поясню. Ваятель, художник, писатель, и композитор, все они должны овладеть в совершенстве, ваятель материи плотной, художник красками и умением их сочетать гармонично, писатель материи тонкой, астральной, композитор энергии звука. Возьмите книгу великого писателя. Видите переплет, листы бумаги и печатные буквы-символы, за которыми скрыты незримые физическому глазу людей – Картины и образы, созданные творческой мыслью художника слова. Все они незримы, их нет на листах книги. Лишь при помощи внешних символов и обозначений можно увидеть их оком духовным. На плане незримом писатель творит. Творчество это глубоко оккультно, то есть скрыто, и резко отлично от мира физического, материальных форм, и запечатлено, может быть, лишь при помощи символов, то есть букв и слов, Их сочетаний. На плане астральным и тонком писатель творит, создавая живые и реальные формы, невидимые глазом обычным, но видимые явно глазу ясновидящего. Творчество это оккультно, то есть сокрыто. Скульптор творит явно, но воплощая астральную идею в форму, то есть мысль в астральную форму, а последнюю – в физическую. Художник, не зная того, стремится овладеть шкалой света и умением комбинировать цвета спектра в видимых формах, запечатленных на полотне. Чтобы их воспроизвести и изобразить, надо видеть, надо удержать вибрации света в третьем глазу, усмотреть и удержать, чтобы потом воспроизвести. Удерживая в сознании увиденный ранее пейзаж или лицо человека, или какое-то особенное сочетание красок, и, видя внутренним зрением запечатленный образ, художник уявляет власть свою над материальными вибрациями энергии световой шкалы не пользуясь ею, творит. Композитор творит в мире звуков, используя тот же процесс, но по шкале звуковой. Все эти виды искусства обуславливаются владением энергиями и материей определенного вида, и все они ведут к умению ими владеть. Особенно характерно творчество не репродуктивное, но синтетическое, когда творец создает совершенно новые формы, ранее не существовавшие и не им. Из энергии звука, цвета или энергии астральной композитор, художник и писатель творят. Нельзя уявлять творчество, не овладев известным видом энергии и материальными средствами их выражения. Искусство приводит к этой власти над определенными сферами и в руки человека дает могучий творческий рычаг. Но это лишь подход к цели дальнейшей, к власти над всеми видами материи и энергии. Но нужно осознать, что дает художнику хотя бы одно только овладение своей сферой. Если мысленный образ ясный и четкий уже сам по себе, стремится воплотиться в плотные формы, какую же силу имеют четкие, ясные и устремленные формы мысли мастера кисти? Но обычно об этом не думает никто. И творческая мощь устремлена лишь в одном направлении – Творчество без огня невозможно. Мысль становится огненно напряженной, и огнем насыщаются все продукты творчества духа. Огненные образы и формы живут века, огнями охраняемые. Все эти виды творчества лишь только ступени к дальнейшему развитию творческой мощи, к той высшей когда Творцу уже не нужны ни краски, ни кисти земные, ничто материальное для выражения и утверждения продуктов творчества Духа в видимых материальных формах. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Космическое творчество основано на слове, на звуке, мощном посреднике творчества жизни космической. Музыка вводит человека в мир звуков. Оккультное значение звука глубоко, сокровенно и полно мощи неизреченной. Овладевая энергией звука, приближается человек к истокам космической мощи. Звуком можно разрушить стеклянный сосуд, звуком можно разрушить скалу. Звук – это мощная сила. Искусство ведет к овладению звуком. Музыкальная область – лишь только начальная ступень, но надо знать – Надо же знать глубочайшее, сокровенное значение цвета, звука и формы и их взаимосвязь. Надо понять, как гармоническое сочетание их дает в результате прекрасный цветок или чудесный аромат или красивую форму, являющуюся продуктом их согласованности или их созвучия. Как великий художник, создатель планеты творит из материи тонкой, светящейся, нужной формы. Ступени творчества беспредельны, и земное искусство ведет человека по этим ступеням к беспредельным возможностям творчества космического. 254. Июнь, 22. Слова и дела человеческие. Как разнятся они между собою, и как часто не соответствуют они друг другу.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 Ложь есть искажение действительности. Ложь и тьма нераздельны. Сущность ее кроется в трусливости природы человеческой, в страхе. Человек, боясь сказать неизбежную правду, больше теряет, говоря ложь. Тех, кто лжет, не уважают, ибо лжец не уважает себя и попирает достоинство своего духа. Ложь унизительна. Надо или молчать, или говорить правду.